Глава восемнадцатая Сильная мужская рука сжала мое плечо. Я завизжала изо всех сил, пытаясь вырваться. «Аксиана, ты чего орешь?» Раздался растерянный голос Кадана. Пальцы на моем плече разжались. «Зачем ты бродишь по ночам?» — спросил он чуть строже. — Мне захотелось пить, а графин в моих покоях опустил, Вот я и решила спуститься в кухню. Ложь легко слетала с губ. В темноте, когда я не видела ни то что лица собеседника, но даже собственных рук, врать было просто. — Для этого существуют служанки, — отрезал старший брат. — Если твои горничные плохо выполняют работу, я их заменю. «Нет-нет», — запротестовала я, понимая, что из-за моего промаха могут пострадать невинные, и продолжила врать. Кувшин был полон с вечера, но я слила воду на носовой платок, чтобы обтереть лицо. Было очень душно. Не знаю, насколько Кадан поверил моим объяснениям. Он ухватил меня за локоть и куда-то повел. В темноте идти было неудобно. Казалось, вот-вот нога зацепится. «За что-нибудь на полу, и я покачусь кувырком». «Куда мы идем?» — прозвучало испуганно и жалко. «Надо найти лампу», — пояснил брат, «и у меня немного отлегло от сердца. Кажется, он ни в чем меня не подозревает. А в чем, собственно, меня можно заподозрить?» «Захотела попить, спустилась в кухню, а дойти не успела, потому что Кадан перехватил на полдороги. Все очень логично». В холле на ночь оставляли дежурное освещение. Здесь темнота пряталась только по углам, и можно было смело ступать по ровным плитам пола. Я искоса взглянула на Кадана, который и не подумал выпустить мою руку. Он выглядел серьезным и сосредоточенным, как будто шел не по спящему замку, а по полю боя. Кадан снял со стены одну из ламп и подвел меня к кухонному проему. Не сильно толкнул внутрь, а потом закрыл за нами дверь. Я опять напряглась. Что ему нужно? На открытом пространстве холла я чувствовала себя в большей безопасности, чем теперь наедине с братом. Кадан поставил лампу на стол, отодвинул лавку и разместился на ней. Я осталась стоять, на всякий случай не отходя далеко от двери. Мало ли что. Доверия к старшему брату у меня больше не было. Давай. — велел он мне, и не успела я переспросить, что давать, — пояснил. — Пей воду, ты же за этим шла. — Ах, да, действительно, я уже и забыла собственную версию. Пришлось в полумраке обыскать бадью с водой, ковш и хорошенько напиться. Все это под пристальным взглядом старшего брата. Нет, не только на водопой он меня привел. Кадан — будущий герцог, он слишком долго учился у отца, и теперь ничего не делает, не просчитывая последствий. Поэтому я села на вторую лавку напротив брата и приготовилась слушать. Думаю, меня ожидает серьезный разговор. Я не ошиблась. Кадан поковырял пальцем невидимый с моей стороны сучок в столешнице, а потом поднял на меня взгляд. «Аксиана, ты теперь королева». Торжественное начало обещало, что продолжение мне не понравится, и брат не стал меня разочаровывать. — Мне жаль, что Кайлин погиб. Вы с ним были хорошей парой. — Мы с ним не были парой, — не сдержалась я. — У меня есть муж. Но Кадан отмахнулся от моих слов. — Ты почти вдова. Завтра здесь будут солдаты Аотхфайона, и ты как королева. «Прикажешь ему уничтожить монстра, убившего твоего супруга». «Дракон и есть мой супруг», — упрямо продолжала я, хотя уже видела, что Кадан начинает раздражаться из-за моей неуступчивости. «Кто этому поверит? Да и ты подтвердишь то, что я прикажу, ведь так?» Он перегнулся через столешницу, и теперь наши глаза находились очень близко. Я видела во взгляде старшего брата неприкрытую угрозу, поэтому кивнула, прежде чем опустить взгляд. Но про себя упрямо твердила, что ни за что не позволю причинить Аотху вред. Придется повременить с побегом, по крайней мере, до тех пор, пока дракон не согласится покинуть замок, или же договориться с ним сбежать вместе, но разными путями. Я всегда знал, что тебе не чужд голос разума, Аксиана. Ты ведь должна понимать, твой брак с Аотхфайоном канул в небытие. Даже если допустить существование какого-то средства, способного вернуть ему человеческий облик, он казнит тебя за измену. Ведь это ты отравила его. Я почувствовала, как стянула грудь. Кадан прав. И он не простит меня. Ну, вот и умница. Мое молчание брат принял, за согласие с его словами. Ты сделала правильный выбор. Семья защитит тебя от дракона и найдет тебе нового мужа, который будет послушан и станет удобным нам королем. Скоро герцоги Кернуола начнут править объединенным королевством. И поверь, твоя роль в нашем возвышении не останется без награды. Осталось совсем немного. Встретить солдат гарнизона и велеть им убить чудовище. которое сожрало твоего любимого супруга. Все очень просто. Ты поняла меня, Окси?» Я кивнула. «Конечно, поняла. Меня обложили со всех сторон. Как бы я ни поступила, все равно окажусь в проигрыше. Вот только Кадан зря думал, что испугал меня словами о гневе Аотхфайона. Если легенда не врет, родить мужу детей сможет только его истинное. А это я. Если судить, по благословению истинного Бога. Другой вопрос – какой будет наша жизнь с Йоном, если он не сможет меня простить? Я погладила брачную вязь, скрытую рукавом платье, и кивнула. Пусть Кадан думает, что сумел меня убедить. А утром я обнаружила, что Кадан меня переиграл, потому что дверь моих покоев была заперта снаружи. Первый порыв – биться в двери и кричать – я подавила, не было смысла. Кадан меня раскусил, потому и посадил под замок. Будущему правителю объединенных королевств нужна послушная марионетка, а не замыслившая тихий бунт женщина. Только я отошла от двери, как в замке повернулся ключ. Первый в комнату вошла Делина. Она окинула меня оценивающим взглядом и презрительно скривилась. На миг мне стало неловко из-за своего неприбранного вида. Платье застегивалось на спине, и я самостоятельно не смогла справиться с крючками. Да и создавать сложные прически не умела, поэтому просто скрутила волосы на затылке. К обычному времени горничные не явились. Собственно, поэтому я и узнала, что дверь заперта. Отправилась выяснять, почему Эрин и Дерин не пришли даже после моего вызова. «Выглядишь как оборванка», — заявила мне Делина. Сама она снова была одета в одно из моих выходных платьев. На шее, в ушах и волосах сверкали сапфиры, подаренные мне отцом на пятнадцатилетие. Делина сделала знак себе за спину. Оттуда вышла служанка с подносом и, опустив голову, прошла мимо меня. «Поставь на стол!» — велела бывшая помощница экономки, а ныне любовница моего брата. Девушка оставила поднос на столе и также, не глядя на меня, двинулась обратно. «Приятного аппетита!» издевательски протянула Делина и улыбнулась мне. Ее глаза горели злым торжеством, сверкая не хуже сапфиров. «Ты об этом пожалеешь!» пообещала ей, понимая, что мой гнев бессилен. Сейчас я слаба, а Делина находится под защитой своего любовника, поэтому и злорадствует, уверенная в своей безнаказанности. «Поживем, увидим!» Женщина пожала плечами, не прекращая снисходительно улыбаться, и покинула комнату. Ключ повернулся в замке, отрезав меня от внешнего мира. Снова все мои надежды рухнули в пропасть, и я осталась одна, наедине со своими неудачами и злостью на несправедливый мир. Завтрак съела до крошки, правда, вкуса еды почти не чувствовала. Так была поглощена размышлениями, что делать дальше. Перебирала разные варианты, но ничего путного в голову не приходило. Не стану же я в самом деле отталкивать Делину от двери, пытаясь выбраться из своих покоев. Замок Фа полон недоброжелателей, которые не позволят мне сбежать. В лучшем случае погуляю с полчаса по коридорам, прежде чем меня снова запрут. Или придумают еще что похуже. Нет, нужно действовать хитростью, и здесь мне никак не обойтись без посторонней помощи. До обеда я бесцельно слонялась из угла в угол. Жаль, не догадалась забрать книгу из библиотеки. Сейчас хотя бы провела время с пользой. Решив, что отныне должна научиться справляться самостоятельно, я перерыла прореженный длинный гардероб, нашла несколько платьев, с которыми могла совладать. Застегнув расположенные спереди крючки, оглядела себя в зеркало и решила, что вполне справилась с заданием. Больше я не выглядела оборванкой. Обед мне снова принесли в сопровождении Делины. Не желая выслушивать очередные гадости, я вышла на террасу и тут же окунулась в странный шум, идущий с другой стороны замка. Оттуда раздавались грохочущие звуки и гул человеческих голосов. Их было слишком много. Наверное, солдаты гарнизона, наконец, разобрали завал. Догадалась я и тут же погрустнела. Сейчас могла бы готовиться к побегу, а не сидеть в заперти. Если встать в самом углу террасы и перегнуться через парапет, можно увидеть кусочек замкового двора. Было немного страшно, потому что пропасть раскинулась прямо передо мной. Внизу шумело недовольное сегодня море, и ветер трепал волосы из прически. Я оглянулась на дракона. Он по-прежнему сидел на крыше, повернув голову в мою сторону. Мне казалось, что он внимательно следит за каждым моим шагом. И это успокаивало. Не знаю, сон тогда был или явь, но я хорошо помнила, как Аотх поймал меня на лету. Уверен, он и сейчас поступит точно так же. Я легла животом на парапет, упираясь ногами в плиты террасы. а руками цепляясь за верх ограды, и вытянула шею влево. Во дворе шла подготовка к грандиозному действу. Завалы действительно расчистили, и сейчас солдаты таскали что-то крупное, то ли бревна, то ли камни. Что они там делают? К сожалению, с этой стороны большего было не разглядеть. А еще сильнее перегибаться через парапет я не решилась. Не хотелось бы упасть. Пусть даже была почти уверена, что дракон меня поймает, но ключевым здесь было слово «почти». Я отошла от ограды, решив вернуться в комнаты, но бросила взгляд на Аотха и остановилась. Дракон больше не смотрел на меня. Повернувшись к противоположной части замка, он следил за действиями солдат. Из ноздрей у него то и дело вырывались облачка дыма, видные даже отсюда. Похоже, Аотх был раздражен. «Да что же там происходит?» Я замерла, наблюдая за драконом. Внезапно он вытянул шею и огласил окрестности грозным ревом. Не послышалось в нем предупреждение. И тут же, с противоположной стороны замка, раздался грохот, а через пару мгновений в Аотха врезался огромный камень, объятый пламенем. Дракон обиженно заревел и взмахнул крыльями, подлетев вверх. Послышался грохот камней, Это обваливалась часть разрушенной стены замка, а огненный снаряд, выпущенный в дракона, остался лежать на крыше, пылая явно магическим огнем. К счастью, там нечему было гореть. Катапульта, догадалась я, эти мерзавцы притащили катапульту, чтобы уничтожить дракона. А отх! закричала я, что было силы. А отх! улетай, пожалуйста, улетай! Прошептала уже тихо, когда в дракона полетел второй огненный камень. А отх снова взлетел, но в этот момент прямо в дракона ударил третий снаряд, и все кругом озарило белое пламя.